убийство 10.02 31 мая 1985 года Бил и Ричи увидели, как оно повернулось к ним. Жвала, открывались и закрывались. Один зрячий глаз злобно смотрел на них сверху вниз, и Бил понял, что оно есть свой источник света, как у наводящего ужас светляка. Но свет был мерцающим и тусклым. Оно крепко, досталось. Мысли оно гудели. Отпустите меня, отпустите меня, и вы получите все, что только могли пожелать. Деньги, славу, состояние, власть. Я могу вам все это дать. В его голове Бил шел к паучихе без оружия, не отрывая взгляда от ее единственного глаза. Он чувствовал, как. Нарастает в нем сила, вливаясь в него, напрягая мышцы рук, наполняя сжатые в кулаки пальцы своей мощью. Ричи шагал рядом, его губы растянулись, обнажив зубы. «Я верну тебе жену, я могу это сделать, только я, она ничего не вспомнит, как не вспоминали вы, семеро. Они подошли близко. Совсем близко Билл чувствовал идущую от «оно» вонь, и внезапно в ужасе осознал, что это запах пустоши, запах, который они принимали за вонь канализации, источных вод и горящей свалки. Но разве в действительности они верили в эти источники запаха? Нет, это был запах «оно», и, возможно, в пустоши он ощущался. Сильнее всего, но висел над всем Дерри, как облако, а люди просто его не замечали, как работники зоопарка через какое-то время перестают замечать вонь своих подопечных и даже удивляются, когда посетители при входе морщат носы. «Работаем в паре», – прошептал он Ричи, и тот кивнул, не отрывая глаз от паучихи, которая теперь... Пятилась от них, поблескивая, отвратительными волосатыми лапами. Ее, наконец-то, приперли к стене. «Я не могу дать вам вечную жизнь, но могу прикоснуться к вам, и вы проживете очень-очень долго». «Двести лет, триста, может, пятьсот, я могу сделать вас богами земли, если вы позволите мне уйти, если вы позволите мне уйти, если вы позволите мне...» Бил хрипло спросил Ричи. С криком, рвущимся из него, нарастающим и нарастающим, Бил бросился на паучиху. Ричи не отставал от него ни на шаг, они... Ударили вместе правыми кулаками, но Билл понимал, что бьют совсем не кулаки. Удар наносила их общая сила, поддержанная силой другого. Это была сила памяти и желания, а прежде всего это была сила любви и незабытого детства, слившееся в одно большое колесо. Вопль паучихи заполнил голову Билла, казалось, расколол ему мозги. Он почувствовал, как его правый кулак глубоко проник в копошащуюся мокроту. За кулаком последовала рука, по плечо он вытащил руку, с которой капала черная кровь. Паучихи гной лился из проломленной им дыры. Он увидел ричи, стоящего под раздувшимся телом оно, залитого черной блестящей кровью. В классической боксерской стойке его кулаки наносили удар за ударом. Паучиха ударила их лапами. Бил почувствовал, как одна разорвала ему бок, и рубашку, и кожу. Жало, оно бессильно упиралось в пол. Крики раздавались в голове ударами колокола. Оно неуклюже наклонилось, пытаясь укусить его, но Бил, вместо того, чтобы отступить, бросился вперед, собираясь нанести удар уже не кулаком, а всем телом. Превратив себя в торпеду, он влетел в брюхо, оно как в футболе разогнавшийся защитник, который опускает плечи и просто ломится вперед. На мгновение почувствовал, как плоть, оно просто подается назад, чтобы сжаться, а потом отбросить его. С нечленораздельным криком он надавил сильнее, толкаясь ногами вперед и вверх, проламывая оно руками, и проломил. Его окатило горячей кровью, кровь текла по лицу, в уши, попадала в нос тонкими извивающимися струйками. Он вновь оказался в черноте по самые плечи, в содрогающемся теле оно. И пусть уши заливала кровь, он слышал мерное бум-бум, бум-бум, совсем как звуки большого барабана того самого, что возглавляет парад, когда цирк въезжает в город в окружении лилипутов и... пританцовывающих на ходулях клоунов. Биение сердца. Оно. Он услышал, как Ричи закричал от боли. Крик перешел в стон, а потом оборвался. бил резко ударил вперед обеими, сжатыми в кулаки, руками. Он задыхался, облепленный пульсирующими внутренностями паучихи, залитый ее кровью. Бум-бум! Бум-бум. Руки его проникали все глубже, раздирая, разрывая, разделяя в поисках источника этого звука. Его склизлые пальцы сжимались, разжимались, грудь раздувалась в поисках воздуха. Бум-бум, бум-бум. И внезапно оно оказалось в его руках, огромное и живое, качающееся и пульсирующее в его ладонях, отталкивающее их, а потом снова сжимающееся. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!» «Да!» — крикнул Билл, задыхаясь, утопая во внутренностях. «Да! Испытай это на себе, сука! Испытай на себе! Тебе нравится? Ты в восторге! Да?» Он свел пальцы вместе над пульсирующим сердцем оно, образовав ладонями обратную букву «В». А потом, со всей силы, какая оставалась, сжал руки. Услышал последний отчаянный крик боли и страха, когда сердце оно лопнуло под его руками, заскользило между пальцами трепыхающимися веревочками. бум бум бум бум, -бум. Крик начал затихать, таять. бил почувствовал, как тело паучихи внезапно зажало его, как обжимает кулак эластичная «перчатка». Потом все расслабилось, Бил почувствовал, как тело наклоняется, медленно валится в сторону. Одновременно он начал вылезать из тела, и сознание грозило его покинуть секунды на секунду. Паучиха повалилась на бок. Огромный кусок горячего мяса. Лапы еще дрожали и дергались, терлись, а стену тоннеля царапали пол. Билл отшатнулся, жадно хватая ртом воздух, отплевываясь в попытке очистить рот от отвратительного вкуса «Оно». Ноги у него заплелись, он рухнул на колени. И ясно услышал голос другого. Черепаха, возможно, умер, но тот, кто создал его, нет. — Сынок, ты действительно хорошо поработал. Потом голос ушел, и вместе с ним ушла сила. Бил ощущал слабость, отвращение, чувствовал, что наполовину рехнулся. Оглянулся и увидел черный, подыхающий кошмар, паучиху еще, дергающую лапами. «Ричи!» — закричал он хриплым, сорванным голосом. «Ричи, ты где?» Молчание. Свет померк. Умер. Вместе с паучихой. Билл сунул руку в карман, пропитанной кровью и слизью рубашки, чтобы достать последнюю книжицу спичек. Спички он нашел, но ни одна не зажглась. Головки размокли от крови. «Ричи!» — снова закричал он. Из глаз покатились слезы. Он опустился на четвереньки, пополз вперед, ощупывая темноту. То одной, то другой рукой. Наконец, одна за что-то задела, и это что-то вяло, дернулось при его прикосновении. Он пустил в ход другую руку, замер, когда они обе коснулись лица Ричи. Ричи, Ричи! Нет ответа. В темноте Бил подсунул одну руку под спину Ричи, другую под колени, с трудом поднялся и, шатаясь, двинулся в ту сторону, откуда они пришли. С Ричи на руках. Дерри 10.00-10.15 В 10.00 мерная вибрация, которая сотрясала улицы центральной части Дерри, перешла в ракочущий грохот. В Дерри Ньюс потом написали, что опоры подземной части канала, ослабленные резким напором воды, вызванным столь сильным ливнем, не выдержали. Некоторые, однако, не согласились с этим утверждением, «Я там был, поэтому знаю», — говорил потом Гарольд Гарденер своей жене. «Дело не только в том, что опоры не выдержали. Произошло землетрясение. Вот главная причина — грёбаное землетрясение». В любом случае результат остался прежним. По мере того, как грохот нарастал и нарастал, начали дребезжать оконные стекла, посыпалась штукатурка с потолков, а нечеловеческие звуки, которые... издавали изгибающиеся балки и фундаменты, слились в пугающий хор. Трещины побежали по выщербленному пулями кирпичному фасаду магазина Майкина, словно чьи-то загребущие руки. Тросы, поддерживающие маркизу кинотеатра «Алладин», оборвались, и она упала на улицу. Переулок Ричарда, который проходил за аптечным магазином на Центральной, неожиданно завалило лавиной желтых кирпичей рухнувшего здания профессионального центра Брайана О.Дода, построено в 1952 году. Огромное облако желтушной пыли поднялось в воздух и ветер унес его как вуаль. Одновременно взорвалась статуя Пола Баньяна, стоящая перед городским центром. Словно учительница рисования, давным-давно угрожавшая разобраться с этим уродищем, показала, что слова у нее не расходятся с делом. Бородатая улыбающаяся голова взлетела вертикально вверх, одну ногу выбросила вперед, другую назад, будто пол слишком уж энергично исполнил шпагат, что и привело к расчленению тела, торс просто разорвало на мелкие кусочки. А пластиковый топор поднялся в дождливое небо исчез, но потом вернулся. Бешено вращаясь, он пробил крышу моста поцелуев, а потом и настил. И тут же в 10:02 центр Дерри просто провалился в землю. Большая часть воды из треснувшей водонапорной башни пересекла канзас Стрит. и выплеснулась в пустошь, но какая-то часть потекла по улице и с холма подъем в милю вылилась в деловой район. Возможно, вода эта оказалась той самой соломинкой, что сломала спину верблюда, а может, как и сказал жене Гаральд Гарденер, произошло землетрясение. Трещины побежали по асфальту главной улицы, сначала узкие, потом они начали расширяться, как голодные рты, и рев переполненного канала сделался оглушающе громким. Все начало трястись. Неоновая вывеска «Продажа макасин» перед сувенирным магазином коротышки Скверса упала на тротуар, на котором вода уже поднялась на три фута. Через несколько мгновений само здание, расположенное по соседству с книжным магазином «Мистер Пейпербек», начало проваливаться сквозь землю. Бенни Энгстром первым заметил этот феномен. и ткнул локтем Альфреда, Зитнера, у того, когда он глянул в указанном направлении, отвалилась челюсть, и он ткнул локтем уже Гарольда Гарденера. В считанные секунды укладка мешков с песком прервалась. Мужчины по обе стороны канала стояли и смотрели на центр города, по-прежнему усердно поливаемый дождем, и на всех лицах читались изумление и ужас. Дом, первый этаж которого занимал магазин сувениры и всякая всячина скверса казалось... построили в гигантском лифте, и сейчас этот лифт спускался. Дом уходил в, казалось бы, твердый бетон, неторопливо и с достоинством. А когда остановился, любой мог встать на четвереньке на залитом водой тротуаре и залезть в окно третьего этажа. Вода бурлила вокруг дома, а мгновением позже на крыше появился и сам коротышка, размахивая руками и взывая о помощи. Но он исчез, когда соседнее офисное здание, в котором располагался книжный магазин, тоже ушло под землю. К сожалению, оно опустилось не вертикально, как дом коротышки, а заметно наклонилось, в какой-то момент очень напоминая грёбаную пизанскую башню, не изображаемую на всех этих коробках с макаронами. И когда оно наклонилось, с крыши и стен полетели кирпичи, несколько попали в коротышку. Гарольд Гарденер видел, как тот подался назад, прикрывая голову руками, а потом три верхних этажа здания, в котором располагался книжный магазин «Мистер Пайпербек», аккуратно сползли в сторону наклона, как три верхних оладьи из стопки. Коротышка исчез. Кто-то из мужчин, укладывающих мешки, закричал, а потом все поглотил грохот рушащегося центра Дерри, людей сшибало с ног. и отбрасывал от канала. Гарольд Гарденер увидел, как здания, стоящие на главной улице, напротив друг друга, наклоняются вперед, словно женщины, решившие что-то обсудить за карточной игрой, когда их головы почти соприкасаются. При этом мостовая тонула, ломалась, проваливалась, вода бурлила. А потом у домов по обеим сторонам улиц, центр тяжести, выходил за пределы зоны устойчивости, и они один за другим рушились. Северо-восточный банк, северный национальный, табачный магазин «Элби», музыкальный магазин «Бендлера» только рушились не на мостовую, потому что мостовая уже провалилась в канал, сначала растянувшись, как ириска, потом развалившись на куски бетона и асфальта. Гарольд увидел, как круглый бетонный остров в центре перекрестка, на котором сходились три улицы разом, исчез из виду, а на его месте забил гейзер и внезапно осознал, что сейчас произойдет. — Уходим отсюда! — закричал он Эллу Зитнеру. — Здесь все затопит, Эл! Здесь все затопит! Элзитнер Зитнер, казалось, не слышит его. Лицом он напоминал «лунатика» или загипнотизированного человека. Он стоял в мокрой в красно-синюю клетку спортивной куртке, в рубашке с отложным воротником от Лакоста с маленьким крокодильчиком на левой стороне груди, в синих носках с вышитыми на них с каждой стороны белыми клюшками для гольфа, в коричневых резиновых сапогах с резиновыми подошвами из Эл-Элбина. Наблюдал, как, возможно, миллион его личных инвестиций утопает в улице и 3-4 миллиона инвестиций его друзей, парней, с которыми он играл в покер, играл в гольф, катался на лыжах в Рэндли, где у него была таймшерная квартира в кондоминиуме. Незапно его родной город Дерри, штат Мен, господи помилуй, стал выглядеть так же дико, как тот грёбаный город, по которому итальяшки возили людей на длинных узких каноэ, Волны перекатывались и бурлили между зданиями, которые еще стояли. Канальная улица оканчивалась зазубренной черной доской, вышки для прыжков, нависшей над пенящимся озером. Так что не приходилось удивляться, что Зитнер не услышал Гарольда. Другие, однако, пришли к тому же выводу, что и Гарденер. Нельзя бы в бегущую воду столько дерьма без катастрофических последствий. Некоторые побросали мешки с песком и дали деру. Гарольд Гарденер входил в их число, потому и выжил. Другим повезло меньше, и они остались в непосредственной близости от канала, горловину которого перекрыли тонны асфальта, бетона, кирпичей, штукатурки, стекла и товаров стоимостью в добрых четыре миллиона долларов. Вода, не имея возможности попасть в канал, разливалась, без разбора подхватывая и мешки и с песком, и людей, Гарольд все время думал, что и ему не выбраться. Как быстро он не бежал, уровень воды поднимался еще быстрее, но спастись ему все-таки удалось, поднявшись по крутому склону, заросшему кустами. Оглянулся он только раз и увидел мужчину, как ему показалось, Роджера Лернарда, главного специалиста по судам в кредитном союзе Гарольда, пытающегося завести свой автомобиль на стоянке у мини-торгового центра на Канальной. Даже сквозь рев ветра и воды он услышал, как затарахтел двигатель маленького автомобиля, вдоль бортов которого неслась черная вода, а потом, с оглушающим грохотом, кендускик выплеснулся из берегов и смахнул с лица земли и мини-торговый центр на канальной, и ярко-красный автомобильчик Роджера Лернерда. Гарольд продолжил подъем, цепляясь за ветки, корни, за все, что выглядело достаточно крепким, чтобы выдержать его тяжесть. Высокая земля означала спасение. Как мог бы сказать Эндрю Кин, в это утро Гарольд Гарденер проникся идеей высокой земли. И Гарольд слышал, как позади него продолжает рушиться центр Дели. Звуки эти напоминали артиллерийскую канонаду.